Глава 12. Август 1943 года. Аушвиц. С трудом я нашла предлог, чтобы объяснить своим детям, почему мне нужно уйти. К счастью, близнецы были так увлечены, подаренные мною маленькой деревянной лошадкой, что почти не заметили, что я ухожу. А далее слишком устала, чтобы сильно протестовать — Но двое старших продолжали засыпать меня вопросами, пока я не оставила их с Эльмой и её детьми и не направилась к выходу в цыганский лагерь. Мне предстояло пройти через три контрольных пункта. И хотя у меня был пропуск доктора Менгеле, я всё равно боялась, что охранники придерутся к чему-нибудь и не пропустят меня. Никогда ещё раньше я не подходила настолько близко к выходу из лагеря. Остановившись перед главными воротами, я перевела дыхание. «В чём дело?» — сурово спросил меня охранник. «У меня пропуск, выписанный доктором Менгеле на посещение Канады», — сказала я дрожащим голосом, протягивая бумагу. Руки у меня тоже дрожали. Солдат взял мой пропуск и сказал. «Всё в порядке, но через час стемнеет. Ты должна вернуться до захода солнца». Я с облегчением выдохнула, кивнула и взяла пропуск обратно. Когда я проходила через ворота, в голову мне вдруг пришли две мысли. Во-первых, я осознала, что давно уже не смотрелась в зеркало, не подкрашивала седые корни и не подравнивала хотя бы чёлку. Я, конечно, постаралась подстричься, но выглядела убого. В лагерных условиях у женщин не было возможности ухаживать за собой. Поэтому на первое после долгой разлуки свидание с мужем я шла, осунувшаяся, с мешками под глазами. На мне был старый потрёпанный халат медсестры, а из дыр на носках башмаков выглядывали пальцы. Вытащив розовую ленточку из кармана халата, я попыталась собрать волосы в хвост, пощипала себя за щёки, чтобы стали ярче, и бодрым шагом направилась по направлению к Канаде. Второе, что я поняла, — это то, что в лагере никого не называют по имени. и поэтому у меня сейчас будет большая проблема. На складах работает больше тысячи человек. Учитывая, что в моём распоряжении только час, шансы найти среди них Эоганна очень небольшие. И даже если мне повезёт, у нас почти не останется времени, чтобы поговорить. Широкая дорога, которая вела к следующему контрольному пункту, была совершенно пуста. Однообразный пейзаж проволочных заграждений и бараков за ними Прерывали большие сторожевые башни. Я прошла мимо ворот, ведущих к лагерному госпиталю, и остановилась на другом контрольно-пропускном пункте. Здесь было гораздо больше солдат, чем в цыганской части. В Канаде хранились настоящие сокровища, отобранные у пребывающих в лагерь и убитых заключённых. Я показала пропуск сержанту, и меня пропустили в одну из наименее доступных зон Биркинау. Далее мой путь лежал между двумя огромными крематориями. Повернув за угол, я, наконец, оказалась у входа в Канаду. На этой территории рядами стояли десятки бараков, располагавшиеся сзади были забиты ожидавшими сортировки вещами. Работа здесь не прекращалась ни на минуту. Я показала пропуск охранникам на входе, и они без проблем пропустили меня внутрь. Несколько секунд — Я в отчаянии рассматривала по меньшей мере бараков 50. Быстро отыскать Иоганна в таком месте казалось совершенно невозможным. Но только не для меня. Моё желание увидеть мужа было столь велико, что я готова была обойти все бараки и склады, чтобы хоть на несколько минут увидеть Иоганна. Но тут у меня появилась одна идея, которая значительно сократит время поиска. В Канаде было не так уж много цыган. Узнав, где находятся мужские бараки, я направилась туда. В дверях одного из них я столкнулась с мужчиной лет сорока, с тёмными волосами, одетого в старый, но довольно элегантный костюм. «Я ищу цыгана по имени иоган Он играет на скрипке», — сказала я. Я не знала, есть ли в Канаде оркестр. Но если есть, то Иоганн наверняка бы в нём играл. «Цыган?» произнес мужчина недовольным тоном и даже скривился, как будто в рот ему попало что-то неприятное. «Не видел тут таких». Я продолжила свои поиски, в отчаянии поглядывая на солнце, которое всё ниже и ниже клонилось к горизонту. Забегая во все бараки, я громко выкрикивала имя иогана Я была настолько близка к своей цели, что не могла сдаться. Один барак. Второй. Третий. Всё безрезультатно. Заключённые провожали меня недоумёнными взглядами. Все, кого я встречала на пути, на мой вопрос лишь качали головами. Пора было уже прекращать поиски. Скоро мне нужно было возвращаться. И тут я наткнулась на мальчика лет пятнадцати, в рабочем комбинезоне и не по размеру больших солдатских ботинках. «Фрау, знаю я одного цыгана, который очень подходит под ваше описание, но сейчас его нет в бараке». Он работает на железнодорожной платформе». Я была готова рухнуть на землю и зарыдать, как ребёнок, но постаралась собраться и просто порадоваться тому, что иоган жив. Но какая мрачная ирония судьбы. Я наконец-то нахожусь здесь, а его нет. Возможность встретиться с каждым мигом становилась всё призрачнее. «А ты мог бы передать ему вот это?» — спросила я, протягивая письмо, которое написала и взяла на тот случай, если не увижусь с мужем. «Конечно, фрау!» Поблагодарив его, я медленно побрела к выходу, остро переживая невезение, хотя и понимала, что жаловаться мне не на что. Почти все заключённые в Аушвице потеряли всех своих близких сразу же по прибытии в лагерь, а про своих я знала, что они живы. Выйдя из первого уровня заграждений, я увидела идущую мне навстречу большую группу мужчин с чемоданами и остановилась, чтобы посмотреть, нет ли среди них Эоганна. Колонна проходила мимо, мужа я не видела и в отчаянии начала выкрикивать его имя. «Фрау, вам нельзя здесь находиться!» — оттолкнул меня дубинкой один из капо. «Прошу вас, у меня есть пропуск, здесь мой муж, цыган иоган быстро проговорила я. И тут заключённые начали хором выкрикивать имя Иоганна. Через секунду из рядов вышел мужчина, на вид которому было не менее пятидесяти лет, в простой рубахе и брюках, свободно свисающих с его тощего тела. «Хеллен!» — крикнул он знакомым голосом, спутать который я не могла бы ни с каким другим. Колени у меня подкосились, и я зарыдала. Мы побежали навстречу друг другу, обнялись, не произнося больше ни слова. Мы целовались на глазах у всех, а солдаты и копов в шоке смотрели на нас. «Сегодня день рождения близнецов», — сказал он, наконец, прижимая лицо к моему залитому слезами лицу. «Да-да, они все в порядке и очень скучают по тебе». «Боже правый, я думал, что потерял всех вас навсегда», — произнес он между всхлипываниями. Я крепко обняла мужа и жадно вдыхала его запах. Несмотря на свой печальный вид, для меня он оставался по-прежнему прекрасным. Впалые щёки, порезы от редкого бритья, ямочка на подбородке, кустистые брови, зачесанные назад тёмные с проседью волосы — это было прекрасное лицо мужчины, которого я любила. В то мгновение ради него я была готова отказаться от всего на свете, даже от своих детей. Такого не понять никому, кроме влюблённой женщины, которая только что обрела своего давно потерянного возлюбленного. Это были единственные минуты Ваушвитца, которые пролетели незаметно. Обычно время здесь текло с неестественной медлительностью, но рядом с Аганом стрелки часов как будто пустились в безумную гонку. Солнце садилось. Наши руки оставались переплетёнными, но я начала отходить в сторону выхода. «Мы увидимся снова!» Вопрос его казался вопросом спящего, который он обращал к прекрасному призрачному видению. В глазах Эоганна отражалась боль, и я снова расцеловала его. Я не хотела лгать и позволила тишине ответить на его сомнения. Наши пальцы прикоснулись друг к другу в последний раз, и меня как будто пронзило электрическим током. Я возвращалась к нашим детям. но пока могла, не сводила глаз со своего любимого. Рабочие побрели дальше к Канаде, загипнотизированные только что увиденным. В Аушвейце не существовало любви. А если ей удавалось вырасти среди гнилых отбросов, она быстро увидала в атмосфере жестокости, боли, унижений и страха. Я шла, и мне казалось, что я оставила позади свою душу. Ворота цыганского лагеря показались мне адскими вратами. Но я должна быть сильной и не пустить ад в свою душу. От меня зависят не только мои сыновья и дочери, но и около сотни детей и женщин, которые мне помогают. Одна маленькая ошибка может разрушить всё, что мы так кропотливо строили. И всё же в тот момент я ощущала внутри зияющую пустоту. Когда я вошла в барак, дети уже спали. Людвига Выпросительно посмотрела на меня, но, видя моё состояние, молчало в ожидании, что я сама начну рассказ. Я его нашла. Наконец смогла сказать, я пытаясь сглотнуть слёзы и комок в горле. Мы виделись всего несколько минут, но я успела прикоснуться к нему и поцеловать его. «Я очень, очень рада!» Людвига сжала руку. «Не сдавайся! Ты делаешь такое замечательное дело!» заботишься обо всех этих детях. С тех пор, как ты приехала в лагерь, в него проник луч надежды. Может, ты этого и не осознаёшь, но ты вдохновляешь всех нас и даёшь нам надежду. Посмотри, чего ты добилась всего за несколько месяцев». Она обвела рукой Ясли. «Но это только начало. Буря ещё впереди. Война для немцев складывается не очень удачно, и я не знаю, как они отреагируют, когда поймут, что скоро проиграют». Я боюсь худшего, поэтому так важно иметь таких людей, как ты, которые умеют вести за собой. «О чём ты говоришь, Людвика? Я просто бедная мать, которая пытается заботиться о своих детях», — ответила я. «Нет, Хелен, тебя нам послал Бог. Нам так нужен был глоток надежды, и вот появилась ты со своей прекрасной семьёй. Ты заставляешь меня снова гордиться принадлежностью к человеческому роду, Хелен Ханеман. Эти слова придали мне сил, которые я разом потеряла, когда мне пришлось покинуть Иоганна. «Пока я жива, и у меня есть силы, я сделаю всё возможное, чтобы нацисты относились к нам как к людям. Это будет нелегко, но мы постараемся не терять наше достоинство», — сказала я. Моя подруга выпрямилась и подняла высоко голову. К ней вернулась часть её гордости, которую она потеряла, приехав в Аушвиц. Я видела, как из её глаз уходит страх. А ведь это было главное оружие нацистов — господство посредством страха. Спустя несколько месяцев я вспомнила наш разговор. Людвига оказалась права. Тогда, в конце лета, и правда приближался шторм. Хотя какое-то время мы надеялись, что он обойдёт нас стороной.